Глава 27 В пути. Животные были именно такими, как их описывала Ларна. Только вот Олия и представить не могла, что размерами они практически с автобус. Такой крупный, с гармошкой и огромными глазами-фарами. А как на них забираться? Обойдя сзади разноцветную тушку и не увидев входа или лестницы, спросила любопытная девушка, прижимая к себе кофр. «Мысленно обратитесь к животному и попросите сделать лестницу». Ничуть не запыхавшийся Константин подбежал к небольшой компании. Руки его были пусты. «Ничего себе! Попробую!» Олина фантазия выдала трап самолёта. И не успев перефантазировать мысль, мечтательница увидела воплощение желания. Боксом самрата окутала разноцветная дымка. «Живая лестница!» Девушка пальцами погладила перила. «А ему не будет больно, когда я наступлю?» Ножка, обутая в туфлю, не сильно надавила на ступеньку. Оля почувствовала позитивную волну, исходящую от животного. Цвет шкуры поменялся с синего на зелёный. «Ну, если ты уверяешь, что не будет, то я поднимусь», — улыбка озарила девичье лицо. «Оль, может, положишь кофр в багаж? Неудобно будет под боком лук держать». «Нет, наслушалась я о вашем мире. Выйдем за город, я его ещё и соберу». Девушка улыбнулась заботливому мужу. «Только вот где бы добыть более тяжёлые наконечники?» Константин, закашлявшись, хмыкнул. «Оленька, у нас женщины не вступают в бой, и обычно их не трогают даже бандиты. Если только выкуп потребуют у родственников, и то не всегда». «Я заметила» что особенно ночью не трогают спешащих за помощью путниц», сказала она, и сильнее прижала к себе кофр. Вдруг отбирать вздумают. «Семён!» — крик Николаса был похож на рык. «Почему я ничего не знаю? Кто они?» «Ой!» — Ольга прикрыла рот. «Ник, мы спешим. Я простила дураков. Тем более за меня вступился господин Константин». «Дома поговорим». Ник отмахнулся от виноватого Фама. «Семочка, иди к доброй Олечке, я тебя пожалею». «Нарычал ни за что на моего пушистика», — приголубила Оля Фамильяра, и тот замурлыкал под ласковыми руками. Мужчины, не разговаривая с животными, быстро забрались на пушистые спины, мысленно заказав открытые беседки. «Константин, на тебе тылы, Ольга посередине, выдвигаемся», — голосом нетерпящим возражений произнес Николас. «А зачем нужны были четыре самрата, если мы собирались ехать вдвоём?» Любопытный взгляд Оли скользнул по погонщику, уводящему от гостиницы ещё одно животное. «Самраты капризные и могут отказаться вести наездника. Менталисты, что с них взять? Вот и приводят дополнительных», — пояснил ей Ник. «Чудной у вас мир, господа. Задержусь, наверное, у вас на годик», — пошутив, переселенка погладила зелёную шкуру. Сам Рат расстарался на славу. Создал для Оли беседку с завитками, внутри мягкое ложе, усыпанное подушками. Первые минуты девушка неотрывно глядела по сторонам, рассматривая природу. Но, насытившись красотами, заскучала и достала книжку в мягком переплёте про любовь. Открыла на пятой странице, поудобнее улеглась, читалась в первые строки и провалилась в дрему. Сильный толчок вырвал девушку из сна. Книга полетела на шкуру. Ольга почувствовала, как Самрад заволновался. Сбился с шага и совсем остановился. «Что случилось? Ты испугался?» Девушка мысленно спросила зверя и, погладив по спине, попросила открыть верх беседки. Просьба тут же была выполнена, но не так, как хотелось девушке. Исчезло всё — беседка, мягкий лежак и подушки — От неожиданности Оля стала заваливаться на бок. Ускорение ей придал разворачивающийся в сторону города Самрад. Драконица попыталась ухватиться за шкуру зверя, но руки соскользнули, и она с громким криком полетела вниз. Первым на крик отреагировал Константин. Он молниеносно выскочил с беседки и на лету подхватил падающую девушку. С силой прижал её к горячей груди и плавно опустился на землю. «Спасибо, господин Константин!» Она попыталась выровнять дыхание. «Вам, уважаемая Оля, можно и без господин, и даже просто Костя». Через тонкую ткань платья девушка чувствовала, как сильно бьётся сердце мужчины. «Неужели испугался за меня?» «Ларна, догони это глупое животное, левитируй обратно вещи!» К Оле подбежал муж. «Хватит обнимать мою жену!» «У нас проблемы, господин Константин. Впереди засада. Я отправил на разведку Семёна. Надо забрать вещи с Самратов. Если будет серьёзная заварушка, они в испуге убегут обратно в город». Романтическое выражение лица Константина сменилось на серьёзное. Девушка тут же была поставлена на ноги и задвинута за спину. Этот невольный жест не ускользнул от внимания Николаса. Оля выглянула из-за плеча попутчика и спросила, «Там разбойники?» «Ты только заранее не беспокойся, душа моя. Сейчас вернётся Сёма, и всё узнаем». Ник подвинул костью и обнял жену. Сёма подлетел к Николасу и прошептал на ухо. «Твари-пустоши! Много! Я даже не могу представить, кто их мог нагнать в таком количестве, и что им надо. Боюсь, что даже если мы сейчас развернём Самратов, то не уйдём от погони». В подтверждение его слов вдалеке раздался вой. «Придется принимать бой. Сема, забери вещи и понукни животных в сторону леса. Может, и не убегут, занявшись травой. Охрана Ольги на тебе. Если с нами что-то случится, используй последний довод. Ты все понял?» Николас первый раз на памяти Олии обнял фамильяра и тут же, оттолкнув его, вытащил меч из ножен. «Идем, Константин, попробуем поговорить с вожаком». «Да, да», — медленно произнёс Константин и сделал шаг вслед за Николасом. Но вдруг резко развернулся и подошёл к Ольге. «Госпожа Олия Гортензия Белохвост, я, Константин Варника, признаюсь вам в любви и прошу, если этот бой для меня станет последним, не верить тем, кто будет поливать меня грязью. Я не самый положительный персонаж в этой жизни, но по отношению к тебе у меня всегда были только чистые намерения. «Мой дракон, увидев тебя в пещере?» «Константин, нам пора. Твари начали движение в нашу сторону», — прервал признание Николас. «Выживешь, да расскажешь свою историю. Мне тоже стало интересно, почему тебя должны поливать грязью». Оля стояла на месте, оглушённая внезапным признанием. «Сёмочка, они сейчас серьёзно? Им грозит опасность? Но они же драконы!» «Даже если получат ранение, то излечатся, да, Сёмочка?» Ольга двумя руками трясла фамильяра словно грушу. «Госпожа Олия, серьёзней некуда. Твари пустоши не плюшевые игрушки. С ними не пройдут переговоры». «Сёма, мы должны туда попасть. Я хочу услышать, о чём они попытаются договориться». Лучница взяла себя в руки и подняла упавший со спины самрата кофр. Константин, словно услышав слова Ольги, а может и вправду услышал, повернулся, погрозил пальцем, махнул рукой и перед Ольгой завис глаз. «Спрячьтесь в кусты и не вздумайте идти за нами. Глаз тебе оставляю, ухо включу, чтобы сидели, смотрели и не высовывали носа из кустов». Девушка закивала головой и, почему-то пригнувшись, направилась к густым кустам, за которыми паслись самраты. Глаз плавно поплыл за ней.